Полицейский бьерк улыбнулся, сверкнув красивыми белыми зубами. Пошли и пошли, сказал он. Толпа слушателей рассеялась, Каля, Андерс и Яволотта уходили неохотно. Они бы с удовольствием послушали Фредерика еще. Да, чего каштаны красивые? Яволотта залюбовалась деревьями, выстроившимися вдоль большой улицы. Да, неплохо, когда они цветут, согласился Андерс, словно свечки горят. Тишина и покой царили в городке. Казалось, можно было ощутить, как наступает воскресенье. Тут и там в садах виднелись накрытые столы. Люди уже умывались после рабочего дня, оделись по-праздничному и теперь ужинали. Они болтали и смеялись, явно наслаждаясь отдыхом среди усыпанных цветами фруктовых деревьев. Андерс, Калли и Ева Лотта бросали долгие взгляды в каждый сад, мимо которого проходили. «Вдруг какая-нибудь добрая душа угостит их чем-нибудь?» «Да нет, что-то не похоже. Чем бы это заняться?» — вздохнула Ева Лотта. В этот самый момент издали донесся пронзительный свисток паровоза. «Семичасовой идет», — заметил Андерс. «Я придумал», — сказал Кали. «Спрячемся за сиренью в саду у Яволотты. «Привяжем к веревочке сверток и бросим его на улицу. Кто-нибудь подойдет, увидит сверток, захочет его взять, а мы как дернем за веревку. Интересно посмотреть, какое у него лицо будет». «Ну что ж, как будто подходящее занятие для субботнего вечера», — заключил Андерс. Яволотта ничего не сказала, но она одобрительно кивнула. Сверток изготовили быстро, все необходимое для этого имелось в бакалейной торговле Виктора Блюнквиста. «Можно подумать, что в нем что-нибудь особенное», — заметила удовлетворенно его Лотта. «А теперь посмотрим, кто клюнет на эту удочку», — сказал Андерс. Сверток лежал на тротуаре и выглядел очень заманчиво. С первого взгляда было не так-то просто обнаружить, что он привязан к веревке, исчезающей за кустами сирени в саду Булушника. Внимательный прохожий мог, конечно, уловить хихиканье и шепот за кустами. Однако фру Петронелла Апельгрен, владелица самого большого в городе колбасного магазина, которая сейчас как раз проходила по улице, была не настолько внимательна, чтобы услышать или увидеть что-нибудь подозрительное. Но сверток она увидела. Наклонившись, не без труда, она протянула за ним руку, Тергай, прошептал Андерс, и Каля дернул. Сверток мгновенно исчез за кустами. Теперь даже Фру Апельгрен не могла не слышать приглушенного смеха. Она разразилась целым потоком слов. Ребята расслышали не все, но до них несколько раз донеслись слова Исправительный дом. Петронелла Апельгрен явно считала его самым подходящим местом для этих детей. За кустами воцарилась тишина. Фру Аппельгрен выпустила последний залп и ворча отправилась дальше. «Здорово!» — сказала Ева Лотта. «Интересно, кто следующий. Надеюсь, такой же злющий». Но город словно вымер. Никто не появлялся, и компания за кустами совсем была собралась отказаться от своей затеи. «Стойте! Там кто-то идет!» — быстро зашептал Андерс. Кто-то действительно шел. Он только что вышел из-за угла и быстрыми шагами направлялся к калитке Булышника. Это был высокий человек без шляпы, в сером костюме и с большим чемоданом в руке. «Приготовиться!» — скомандовал шепотом Андрес, когда человек остановился перед свертком. И Калли приготовился, но напрасно. Мужчина тихо свистнул и в следующую секунду наступил на сверток. Глава вторая. «Так как же тебя зовут, прелестная сеньора? – спросил мужчина, немного погодя Еву Лотту, когда она вместе со своими телохранителями выползла из-за кустов. Еволота, Лотта, Лиссандр, ответила она, ничуть не смутившись. «Так я и думал», — сказал мужчина. «А знаешь, ведь мы старые знакомые. Я тебя видел, когда ты была еще совсем маленькой». Ты тогда лежала в люльке, пускала слюни и целыми днями кричала и безобразничала. Ева Лотта нахмурилась. Она не могла себе представить, что когда-нибудь была такой маленькой. «Сколько же тебе сейчас лет?» — спросил мужчина. «Тринадцать», — ответила Ева Лотта. «Тринадцать лет и уже двое кавалеров? Один блондин, другой брюнет. Ты, по-видимому, любишь разнообразие», — сказал он, ехидно улыбаясь. Ева Лотта снова нахмурилась. Она не собиралась стоять здесь и выслушивать насмешки от человека, которого не знает. «А вы кто?» — спросила она и подумала, что кто бы он ни был, а в детстве тоже, небось, пускал слюни. «Кто я?» «А я дядя Эйнар, двоюродный брат твоей мамы, прелестная сеньора. Он дернул его за светлый локон. «Кстати, как зовут твоих кавалеров?» Ева Лотта представила Андерса и Калли. Черные и белые головы вежливо склонились перед дядей Эйнером. «Славные ребята!» — сказал дядя Эйнер одобрительно. «Но не выходи за них замуж. Выходи лучше за меня!» Он разразился гогочущим смехом. «Я построю тебе дворец, и ты там будешь бегать и играть с утра до вечера». «Вы для меня слишком старые!» — дерзко возразила Яволотта. Лотта. Андерс и Кали чувствовали себя лишними. «Что это еще за долговязое несчастье свалилось на их головы?» «Посмотрим приметы», — сказал себе Каля. Он взял за правило запоминать приметы всех встречавшихся ему незнакомых людей. «Разве можно заранее поручиться, что они все окажутся порядочными?» Итак, волосы русые, зачесаны назад, глаза карие, брови срослись, нос прямой, немного выступающие вперед зубы. Крупный подбородок, серый костюм, коричневые ботинки, шляпы нет, коричневый чемодан. Называет себя дядей Эйнером. Как будто все. Да, вот еще. Маленький красный шрам на правой щеке. Калли постарался запомнить все детали. «Очень ехидный», — добавил он про себя. «Послушай, пигалица, мама дома?» — спросил дядя Эйнер. «Да, вот она!» — Ева Лотта показала на женщину, идущую через сад. Когда женщина подошла, стало видно, что у нее такие же светлые волосы и веселые голубые глаза, как у Ева Лотты. «Имею ли я честь быть узнанным?» — дядя Эйнар поклонился. «Господи, боже мой! Это ты, Эйнер? Ты же тысячу лет пропадал! Но откуда ты свалился?» Глаза Фру Лисандр стали совсем круглыми от изумления. «С луны», — ответил дядя Эйнер, — «чтобы встряхнуть вас немного в вашей глуши». «И вовсе он не с луны», — сказала Ева Лотто, насупившись. «Он семичасовым приехал». Хм, «Такой же шутник, как и раньше», — заметила фрули Сандер. «Но почему ты не написал, что думаешь приехать?» «Ну нет, деточка, никогда не пиши о том, что ты можешь сообщить лично. Вот мой девиз. Ты же знаешь, какой я». Что мне вдруг в голову взбредет, то и делаю. Так и на этот раз. Я подумал, что было бы неплохо взять себе небольшой отпуск. И тут вдруг вспомнил, что у меня есть очаровательнейшая кузина, которая живет в очаровательнейшем городке. Ну как, примешь меня?»